Глава двадцать третья. Рада. Если бы это было возможно, я бы осталась на поляне навсегда. Здесь вернулось давно забытое ощущение с детства, вера в сказку. Настоящее, щекочущее в животе, теплое, от которой хотелось дарить другим улыбку, обнимать, целовать Немирова, танцевать с ним, раскачиваться из стороны в сторону и смеяться под воздействием момента. Проблемы больше не существовали. Большой и взрослый мир был далеко-далеко. Я чувствовала себя в безопасности. Настоящее волшебство!» Я поделилась своими мыслями, задрав голову и смотря в мерцающие сверхъестественным светом глаза. «А мое превращение из человека в волка не волшебство?» «Это другое», — отмахнулась я. «Ну да», — ответил оборотень без злости и обиды. — Я рад, что наконец привел тебя сюда и познакомил с богиней. — Ты так говоришь, словно она была среди нас, настоящая. — Поверь, она реальна. И легенда гласит, что Селена спускается к своим детям, когда они обращаются к ней. Я заинтересованно посмотрела в темноту. — Сказки! — отмахнулась я. — Угу, как оборотня. Он подхватил меня на руки, прижал к себе. «А тебе идет?» — я поправила венок. тебе больше». Мы шли обратно, неспешно, болтая обо всем, что я видела вокруг. Не хотелось покидать этот сосновый лес. Теперь он плотно ассоциировался с чем-то приятным и невероятным, сказочным, уютным, далеким от всего плохого. Когда Немеров переступил границу хвойного леса, я зажмурила глаза. Казалось, в эту же секунду произойдет что-то плохое из взрослого мира. Мне прилетит счет, или поступит звонок из налоговой, или еще какая-нибудь высасывающая жизненные суки дребедень. — А можно жить в этом лесу? — поинтересовалась тихо, пока мы пересекали территорию особняка. — Зачем? — Мне там понравилось. — В теории, возможно. Странное у тебя желание, Радусик. — Нормальное, учитывая мое положение. Это я пока не просила соленых арбузов или еще какой-нибудь гадости. — С арбузом куда проще, чем с домиком у священного места, — хмыкнул он, ставя меня на ноги и аккуратно придерживая за плечи, когда мы вышли в освященный сад. — Кажется, нас ожидают. — Кто? — я выглянула из-за мужской спины. — Все. — Как все? — Все жители дома. — Я чувствую себя важной шишкой, — произнесла я. На ступенях стояло несколько мужчин и женщин. Среди них была Вела. Ее я знала. Еще я знала Альфу, на остальных видела впервые. В мгновение слетело безмятежное настроение: это как знакомиться с родственниками твоего мужчины, с клыкастыми и мохнатыми родственниками. Ты чего? Давив чуть сильнее, сжал мою руку. Испугалась. Немного волнительно, ответила я. «Мы можем просто поехать домой». «Неуважительно получится». «Тогда о чем речь?» Взяв под руку девушку, Белла отделилась от компании и шла нам навстречу. «Давид, мы тут решили разделиться на два лагеря». «Мы и Жо», жу... — хохотнул он. «Верно, иди к мужчинам, а мы посекретничаем девочками». Волчица аккуратно подхватила меня под локоть. «Не переживай». Она постаралась меня успокоить. «Мы не будем тебя мучить расспросами. Просто прогуляемся вдоль озера и познакомься с Лилей. Она пара моего старшего брата. Приятно познакомиться», — произнесла я, поглядывая на девушку, что шла по другую сторону от Велы. «Взаимно», — ответила та добродушно. «И я тоже человек». «Какой-то клуб анонимных алкоголиков», — хихикнула я. «Простите». На мою ремарку никто не обиделся. Не стоит изгоняться. Когда мы дошли до озера, Вилла взяла с шезлонга плед и передала мне. Второй вручила Лиле. С вами беда просто. Иногда кажется, что люди рождаются для того, чтобы переболеть всем, что есть в этом мире. Так что кутаемся и не заставляем нервничать своих волков. Я посмотрела за спину. На нас были устремлены все взгляды. А вон тот молодой человек, мой сын с гордостью сообщила Леля, показывая на высокого худощавого парня. Он еще не пережил свой первый оборот, но все говорят, что это произойдет очень скоро. — А есть какие-то признаки, по которым можно понять? — спросила я. «Есть — Есть! — рассмеялась Вела. — Волчьи подростки становятся просто невыносимыми. — Мне казалось, что подростки все немного... — я покосилась там парня. «Поверь, наши детки умеют удивлять, и это не от плохого воспитания. Им трудно справиться с человеческими гормонами и зверем, который набирает силу». «Вы меня пугаете», — призналась я, нервно рассмеявшись. «Это не так страшно, как мы описали», — спохватилась Вела. «Поздно. Я близка к панике». Я опустилась на шезлонг, плоднее кутаясь в плед и наблюдая за бликами на воде. Цель была другой произнесла Лиля, присаживаясь рядом со мной. «Мы хотели предложить помощи дружбу. Возможно, ты хочешь что-то узнать?» «Хочу». «Ты боялась?» спросила я, игнорируя пристальный взгляд Немирова. «Я могла определить, что именно он прожигает затылок своими темными глазищами безошибочно». «Жуть, как боялась. Всего». Лиля перешла на шепот и придвинулась ближе. «Они мне показались какими-то сектантами». «Какое точное сравнение!» — хмыкнула я. «У меня были такие же ассоциации. А еще Арнар казался мне жутко злым и черством, диким, совершенно неадекватным. А это ничего, что мы обсуждаем вот так, в открытую?» Я понизила голос до шепота и почти тут же услышала раскатистый мужской хохот. «Радусик, можешь не шептать. Если хотите общаться тайно, вам придется учиться переводу. — крикнул Немиров, заставив меня покраснеть. От вскинутого воздух среднего пальца меня остановило только присутствие других оборотней. — Вот ушастый! — прошипела я. — И Я тебя люблю! — взаимно проворчала я.